глава 22 алло помещение в которое нас привел пингвин мало походило на кабинет, скорее на лабораторию столы шкафы с книгами и папками органы в больших банках, микроскоп пробирки «Садитесь», – сказал он и скинул со стулья в груду документов. «Мы уселись, стараясь не поставить ноги на разлетевшиеся по всему полу бумаги. Рассказывайте». Я поведал ему историю обоих столкновений с этими странными существами. «Что вы хотите за эти образцы?» «Только лишь информацию и сами уладьте их передачу со следственным отделом. Разумеется, спрашивайте». Сколько пиявок надо, чтобы убить человека? Теоретически хватит даже одной. Если человек ее не будет снимать и откажется от пищи, то со временем она высосет все тепло. А если взять ограниченный временной промежуток, скажем, около шести часов? Штук пятнадцать. Я кивнул. Если вы пообещаете сохранить в тайне то, что я вам расскажу то узнаете еще нечто интересное. «Клянусь молчать, говорите!» Одна горошина и три спарана. Тварь была лотерейщиком. Ученый удивленно уставился на меня. «Зачем вы мне их принесли? Зачем все это рассказываете? Это нетипичное поведение для представителя вашей структуры. Денег вы не просите. Я вас не понимаю». Я рассмеялся. Я прощупываю почву и налаживаю деловые контакты. Я тут не так давно, и один товарищ посоветовал мне смотреть в будущее. А будущее – очень расплывчатая штука. Кто знает, какие знакомства мне однажды пригодятся. Еще хотел выяснить, насколько институт заинтересован в экспедициях. И если я, скажем, смогу принести вам еще стылых пиявок, то могу ли рассчитывать на помощь в сборах к вылазке, например? И если у вас интерес к Белебердинской научной литературе, или, быть может, даже кто-то хотел бы посетить странную метеостанцию «Хоббитов», где, кстати, в естественной среде обитают стылые пиявки. Глаза ученого загорелись. «Я не могу так сразу вам ответить. Нужно обсудить с коллегами и начальством. У вас есть телефон?» Только сегодня ставить будут. Есть номер общежития. Звоните туда, комендант передаст. Хорошо. Ученый вручил мне визитку. Мы попрощались и вышли на улицу. Ну ты кадр, протянул Воронцов. Налаживаю деловые контакты, передразнил он меня. Ты чего удумал? Оружие еще отложил. Собрался в рейд? Может и собрался. Ну-ну. «Адрес Гнутова помнишь?» «Помню». «Поехали, осмотримся. Я за рулем». «Давай». Воронцов бросил мне ключи. Я давно не водил машину, но тронулся легко, без заминок. Поворачивал, куда скажет напарник. По его объяснениям, я примерно прикинул, в каком районе располагается дом Гнутова. А был он в квартале Нимф, почти на границе с Чукоткой». «Где там машину оставить можно, чтобы не разобрали по запчастям?» «Лучше на главной где-то и пешком прогуляться». Так и поступили. Оставили машину на небольшой парковке возле харчевни и пошли дворами и закоулками, пока не вырулили в частный сектор. Дом Гнутова стоял в сторонке ото всех. Обычная одноэтажная избушка с банькой и небольшим огороженным участком. Вокруг все затянули вечно замерзшие кусты. Если захотеть, то пробраться туда нетрудно. Дым из трубы не шел, следы чуть заветрило, так что можно предположить, что хозяина дома нет. Лучше бы по кругу обойти, но уж больно не хотелось следом оставлять, а то вдруг хозяин внимательно еще насторожится. Оно мне надо. Вернулись и поехали в общагу. По дороге купили еды. Я снова поел прямо на ходу и на вечер запас взял. Еще пришлось объехать несколько продуктовых, и только в одном нашлись орешки. Взял целый килограмм, часть сразу отложил в мешочек и убрал в карман. В общагу вернулись как раз под вечер. Только успели зайти раздеться, как в дверь постучали. Я взял пистолет, подошел и спросил, кто там? «Связист!» – донеслось из-за двери. Осторожно приоткрыл. И правда, на пороге стоял мужик среднего роста, нос картошкой, одет в серо-синий рабочий костюм, в руках коробка, а через плечо перекинута связка кабеля. И я сделал приглашающий жест. «Куда ставить?» – спросил он. «На кухне, на подоконник». Рабочий провозился всего минут пять и подцепил нас к общей сети. Телефон был черного цвета, но без барабана, с дисплеем и кнопками. Воронцов сбегал до соседей и позвонил от них. Аппарат заиграл классической мелодией. После этого мужик с чем-то еще повозился и сказал ⁇ Ну все, с вас шесть паранов. Я отсчитал нужную сумму. Он ушел, а я с Воронцовым сел ужинать. Туда вдруг телефон зазвонил. Мы настороженно переглянулись. Кто это? Кузьмич балуется или пингвин уже успел решить все вопросы? Воронцов взял трубку. Алло? В этот момент внутри аппарата что-то щелкнуло и раздался взрыв. Оглушительно рвануло. Воронцова окутало голубое защитное поле. Часть энергии взрыва просочилась по его краям, и меня захлестнуло пламя. Смутные образы заполонили сознание. Удушливый запах гари, шкворчащий звук, с которым плавилась собственная плоть, гигантские стылые пиявки – Жерть, разбирающий меня на органы и собирающий заново как детский конструктор, гигантский воронцов, принесший меня лилипута, на блюдечки к головарю сектантов. Ненавижу! Первое, о чем подумал, когда смог наконец осознать себя в бесконечной череде кошмарных сновидений. Чертовы сектанты, выпотрошу всех самолично! «Устрою им перманентную терапию неудачных попыток убийства. Пусть почувствуют себя на моем месте!» Все тело чесалось, но почесаться я не смог. Руки были пристегнуты к боковушкам койки, на глазах какого-то черта повязка и воняет в палате медикаментами и бинтом. «Сказать я тоже ни слова не смог!» Только открывал рот, как рыба. Вместо слова из глотки вырывалось сипение. И я задергался на кровати, пытаясь привлечь к себе внимание. Послышался уже до более знакомый звук открывающейся двери, а потом снова знакомый аромат духов. Сердце заколотилось. «Хоть какая-то польза от моих вечных страданий». Кожаные крепления ослабли, руки высвободились, и я смог сесть. Алиса поднесла мне стакан к губам. Я, по привычке не чувствуя вкуса, залпом влил в себя мерзкое пойло. Руки оторвать тому, кто этот доживет, бодяжит. Страшно представить, как он готовит. — Следующую попытку с тобой увидеться я могу уже не пережить, — хрипло выдал я, почесываясь. «Одним дураком на свете меньше станет», — сказала Алиса. По голосу было слышно, что улыбается. Что от Тайла? Или это у нее синдром влюбленной медсестры, как ее там звали? Флоренс Найтингейл, кажется. У вас тут есть карта постоянного клиента, чтоб бонусные баллы капали и размер скидки увеличивался. Еще чего. Сними повязку. Она размотала бинт с моей головы, и я зажмурился от ударившего по глазам света. «Ты бледный, как мертвец», – прокомментировала она. Я посмотрел на свою кожу, тонкая и бледная. Кажется, если прижму палец к руке, то его отпечаток там и останется, как след ботинка на цементе. «Можем вместе прогуляться, приобрету здоровый загар». Мы это уже обсуждали, погрустнела она. Сколько я провалялся, перевел тему. Четыре дня. Передняя часть тела полностью обгорела. Как Воронцов? На нем ни не царапинки. Это хорошо. Тебе крупно повезло. Лишь однажды, когда тебя встретил. Лиса закатила глаза. Даже не буду комментировать, насколько это плохо. Ладно, пикап, мастер, отдыхай. Позову Воронцова, надо спасать милу, а то, боюсь, следующий штурм она отбить не сможет, и ляжет твой дружок вместе с тобой. И я засмеялся и закашлялся. Алиса ушла, а вместо нее зашел воронцов. Очнулся мечта каннибала. А чё сразу мечта? Идеальная прожарка до хрустящей корочки. А, -а, -а. как дела? Жить буду недолго, но ярко как успехи в делах сердечных, она в меня влюбилась. Как понял, когда бьет, даже не пытается попасть, увернуться легче легкого. Ее, кстати, мило зовут. Опа, рыжий контрагент слил инфу. Угу. Не зря, значит, ты пострадал. Так, глядишь, еще пару раз и буду знать адрес, куда ей цветы послать можно. Да пошел ты, что там вообще было? «Я героически спас тебя. У меня дар». В критические моменты на несколько секунд генерируется защитное поле. Вот и в этот раз сработал. Энергия взрыва по большей части улетела в окно. Тебя лишь краем зацепило, тем, что осталось. Комната. В дерьмо. Кузьмича чуть сердечный приступ не хватил. Мы теперь в другую переехали. Все ценное я перетаскал. Телефонист. Не смог сбежать от погони, застрелился, когда его зажали в одном из подъездов. У него перед блатными большой долг был, сейчас их раскручиваем. Известно лишь, что некто Харя перекупил его долг и подписал на эту тему. Кто такой и откуда взялся, неизвестно, ни Общековский, ни Шпана за него не в курсе. Самое интересное, тебя в схеме вообще не было, заказ на меня был. «Конспираторы хреновы! Что с пиявками? Мерзнут там без тебя. Все мурашками покрылись. Это хорошо. Сейчас надо пожрать, потом в общагу и догнутого. Дался он тебе сейчас. Это дело принципа. Я ему срок дал. Срок вышел». И я встал и подошел к зеркалу. Видимо, кожа вся слезла. И правда, я сейчас был бледный, как поганка, словно вообще никогда солнца не видел, да еще и волосы везде обгорели вплоть до ресниц. Ну и рожа. Лицо осунулось, щеки впали, на ребрах хоть сейчас белье стирай. Куда вся мышца делась? Надо как-то с этим всем разобраться. С тех пор, как я первый раз в себя пришел... Уже больше недели прошло, а гнутый мне мои вещи не вернул. Но и никаких контрмер к тому, что мы его человека вытрясли, тоже не принял. Понимает, что меня сейчас трогать нельзя, слишком много ко мне внимания приковано. Значит, готовить что-то на будущее. Сейчас пожрем и в администрацию, а потом в общагу, объявил я. Тебе бы только пожрать. Надо вообще знающего человека найти, чтоб он мне программу питания составил. Мне веса теперь килограмм двадцать как минимум набрать надо, а лучше все тридцать. Найдем, не вопрос. У психа или у кузнеца спросить можно. У них же в клубе были тренеры, они должны шарить. Номер чей-нибудь есть? Есть. Пока мы спускались, Воронцов нашел в блокноте номер кузнеца. Я попросил телефону сотрудницы за стойкой регистратуры и позвонил в Белкинглаз. Спросил, что надо, и записав номер, набрал Северную ассоциацию боев без правил. Представился, как я от кузнеца и еле успел записать под диктовку нужную информацию. Получилось на несколько листов. «Что за ассоциация?» – спросил я Воронцова. В каждом из трех стабов есть такая. Большую часть времени они внутриковые бои устраивают, но раз в году на ледоколе турнир проводится за звание чемпиона Севера. Кандидатов там отбирают крайне тщательно, с ментатами и знахарями, чтоб тебе дар никак в драке не помогал. Там все по честному. Весовых категорий нет, точнее, как правило, она одна, и это супертяжелая. В том году пещерники титул взяли, так что наши в этом пыхтят, готовятся. Тем, кто поехать не смог, записи привезут. В каждом баре крутиться будут, но ставки можно и отсюда сделать. Круто. Культурная жизнь, оказывается, тут тоже есть. Мы вышли на улицу. Симпатичная молодая женщина катала в коляске безногого рейдера по двору. Он курил и что-то увлеченно ей рассказывал. Она громко смеялась. Боец с логотипом кирпича бросил на калеку завистливый взгляд и прошел мимо нас, обдав перегаром. Жизнь в городе шла своим чередом. Я остановился и глубоко вздохнул. Хотелось просто вот так постоять, наслаждаясь теплой погодой и свежим воздухом. «Смотри», – толкнул меня Воронцов. Турет, побрякивая с паранами в банке, подошел к парочке и начал декламировать. В юга заметет следы, не найдет погоня, если б не она, был бы я покойник. В юга словно мать родная от врагов укрыла. В юга эта тварь дряная мне ноги откусила. Он безумно взвыл на последней строке. «Так оно и было, братан!» – покивал Рейдер. «Милая, подай ему!» Девушка зарылась в сумку и бросила в банку кучу пластиковых кругляшей. Сумасшедший расплылся в улыбке и пошел дальше, намереваясь войти в больницу, но охранница пригрозила ему дубинкой. Мы с Воронцовым прошли мимо, отмахнувшись от протягивающего банку попрошайки. «Мне покоя мысль не дает, и я не могу понять, какого чёрта сектанты так взъелись. Зачем прикладывать такое количество усилий, чтобы сжить меня со свету?» – спросил я напарника. «Я тоже много над этим думал. Может, дело в репутации? Вроде как они должны поддерживать свой мистический имидж души губов, а ты от них живым ушёл». «Не знаю, просто в этом нет смысла. Я же все уже выложил следствию, зачем за мной гоняться?» Я обернулся на шаркающие шаги Туретта. «Почему кто-то хочет, чтоб мерзляк навсегда замерз?» «Потому же, почему мерзляк не мерзляк?» Хитро сощурился и улыбнулся безумец. «Что это значит?» – уставился я на него. Но, как и в прошлый раз, он уже шел по улице, бормоча под нос. Я сидел, топил снежок, горько так рыдая, А слеза текла из глаз, тут же замерзая. Ко мне подошел дружок и вопрошает громко «Нахрена ты пережил здесь сугробов столько?» И я рассказал ему, как остался в дураках, как белую жемчужину я держал в руках, но уронил ее я в снег и не найду никак. Заехали в администрацию. Там меня приняла молодая коротко стриженная девица в строгом деловом костюме и очках, видимо, чтобы еще больше серьезности в образ добавить. Я ей объяснил, что хочу взять подряд в счет долга, который вырос за то время аж до 110 горошин. Она сказала, что подыщет для меня варианты и позвонит. Потом поехали в магазин и забили все заднее сиденье продуктами. Заскочили в общагу, там я забрал пиявок и немного поговорил с Кузьмичом. После этого поехали к Гнутому. В одном из домов напротив него жил Атомит. Он работал водителем на мусоровозе, а в свободное время пил по-черному, да и дур травы не чурался. Такое даже существованием с натяжкой назвать получается. Два дня мы с Воронцовым прожили у него, насквозь пропитавшись специфическим жженым запахом, словно подожгли пучок травы, веревки и немного проводов. Замолчание и кров снабжали хозяина алкоголем и продуктами, и я только лишь ел и наблюдал в окно. За это время вычислил примерное расписание Гнутова. В восемь утра он куда-то выезжал, возвращался только под вечер и затапливал баню. На четвертый день я решил наконец действовать. У меня уже созрел план, как все обстряпать. Мы дождались, когда Гнутый снова уедет, и прокрались к его ограде. На всякий случай натянули на лица лыжные шапочки, мало ли. Вот вдруг у него камеры стоят, которые не видно. Воронцов подсадил меня, и я перелез через забор. Сначала хотел подкинуть стылых пиявок через дымоход, но потом понял, что они так в печке и останутся. Или гнуты их выбросит вместе с золой и даже не заметит. А мне надо, чтобы они прямо на него самого навелись. Тогда заметил, что дом старый, но крепкий. И предположил, что где-то должна быть отдушина из-под пола. Обошел дом по кругу, нашел искомое. С собой у меня на всякий случай был гвоздодер, отвертки и плоскогубцы. У нас такие ходы на зиму обычно чем-нибудь затыкали. Но тут вечный холод, и вентиляция заколочена фанеркой. Я аккуратно поддел шляпку гвоздодером и надавил на инструмент. Поморщился от раздавшегося скрипа. Казалось, он разнесся на весь район. Дальше уже тихонько вытягивал гвозди плоскогубцами, благо они были небольшие. За фанерой обнаружился еще один слой защиты от холода, Доска запененная по краям, но зато ничем не прибитая, просто вставлена по размеру. Я содрал пену, вытащил преграду, за ней уже классический ворох тряпок. Посветил фонариком, вроде чисто. Даже матку пола отсюда разглядеть можно. Сыпал оставшиеся 10 пиявок и восстановил теплоизоляцию. Все, теперь только ждать утра. Посмотрим пробрались они в дом или нет. Вернулся на свой наблюдательный пост у соседского окна, да так там и просидел, читая книги, разговаривая с Воронцовым и чего-нибудь жуя. Кстати, чувствовалось, что вес потихоньку начал набираться с таким режимом, так что программа питания работает. Потом все было как обычно. Гнутый вернулся домой уже когда стемнело, затопил баню, Часов в десять вечера помылся и зашел в дом. Примерно в шесть утра я заметил, как к дому подъехал военный УАЗик. Оттуда выскочили бойцы с носилками в руках. Они влетели в ограду и пулей выскочили обратно, неся гнутого на носилках. Закинули его в машину и умчались на всех парах. Сработало. Теперь последняя часть плана – Я вышел и написал красной краской из баллончика у него на воротах «Воровать нехорошо». Вот так. Теперь пусть думает. Если совсем жизнь недорога, может и дальше меня игнорировать. Но если не полный кретин, должен отдать пистолет. Или, по крайней мере, убить меня попытаться. Ну, допустим да очередь запишется». Все, теперь домой и оттуда не ногой, пока не начну весить как минимум 80 кило. Обжорные каникулы, а затем вреть надо, а то осяду тут в крепости, совсем расслаблюсь и потом меня уже не выгнать за ворота будет.